Издательство Эксмо Виктор Остафьев Печальный детектив Читает Александр Дунин Глава 1 Леонид Сашнин возвращался домой в самом дурном расположении духа и хотя идти было далеко почти на окраину города в железнодорожный посёлок Он не сел в автобус. Пусть ноет раненая нога, зато ходьба его успокоит, и он обдумает все, что ему говорили в издательстве, обдумает и рассудит, как ему дальше жить и что делать. Собственно, издательства как такового в городе Вейске не было. От него осталось отделение — Само же издательство перевели в город более крупный и, как, наверное, думалось ликвидатором, более культурный, обладающий мощной полиграфической базой. Но база эта была такой же точно, как в Вейске, дряхлое наследство старых русских городов. Типография располагалась в дореволюционном здании из крепкого бурового кирпича, прошитого решетками узких оконец низу, и фасонно изогнутыми поверху тоже узкими, но уже вознесенными ввысь, вроде восклицательного знака. Половина здания вейской типографии, где были наборные цехи и печатные машины, давно уж провалилась в недра земли, и хотя по потолку сплошными рядами лепились лампы дневного света, все равно — В наборном и печатном цехах было неуютно, зябко, и что-то все время будто в заложенных ушах сверчало или работал закопанный в подземелье взрывной механизм замедленного действия. Отделение издательства ютилось в двух с половиной комнатах со скрипом выделенных областной газетой. В одной из них... Окутавшись сигаретным дымом, дергалась, елозила на стуле, хваталась за телефон, сорила пеплом местное культурное светило Сороквасова Октябрина Перфильевна, двигая вперед и дальше местную литературу. Сороквасова считала себя самым сведущим человеком. Если не во всей стране, то в Вейске ей по интеллекту равных не было. Она делала доклады и отчеты о текущей литературе, делилась планами издательства через газету, иногда в газетах же и рецензировала книги здешних авторов, к месту и не к месту, вставляя цитаты из Вергилия и Данте, из Савонаролы, Спинозы, Рабле, Гегеля и Экзюпери, Канта и Иренбурга, Юрия, Олеши, Трегуба и Ермилова. Впрочем, и прах Эйнштейна с Луначарским иногда тревожила. Вождей мирового пролетариата вниманием тоже не обходило. Всё уже давно с книгой Сашнина решено. Рассказы из нее напечатаны, пусть и в тонких, но столичных журналах. Разочка три их снисходительно упомянули в обзорных критических статьях. Он пять лет простоял в затылок, попал в план, утвердился в нем, осталось отредактировать и оформить книгу. Назначив время делового свидания ровно в десять, Сороквасова явилась в отделении издательства к двенадцати. Опахнувся шнина табачищем, запыхавшаяся, она промчалась мимо него по темному коридору. Лампочки кто-то увел хрипло бросила «извините» и долго хрустела ключом в неисправном замке, в полголоса ругаясь. Наконец дверь рассерженно крякнула, и старая, плотно непритворяющаяся плица пустила в коридор щель серого, унылого света. На улице вторую неделю шёл мелкий дождь, размывший снег в кашу, превративший в катушки улицы и переулки. На речке начался ледоход в декабре-то. Тупо и непрерывно ныла нога, жгло и сверлило плечо от недавней раны, давила усталость, тянуло в сон. Ночью не спалось, и опять он спасался пером и бумагой. «Неизлечимая эта болезнь!» «Графоманство!» — усмехнулся Сашнин и, кажется, задремал, но тут встряхнула тишину стуком в гулкую стену. «Галя!» — с надменностью бросила в пространство Сараквасова. «Позови ко мне этого гения!» Галя — машинистка, бухгалтер, да еще и секретарша. Сашнин осмотрелся. В коридоре больше никого не было. Гений, стало быть он. — Эй, где ты тут? — ногой приоткрыв дверь высунула Галя коротко стриженную голову в коридор. — Иди, зовут. Сашнин передернул плечами, поправил на шее новый атласный галстук, пригладил набок ладонью волосы. В минуты волнения он всегда гладил себя по волосам. Маленького его много и часто гладили соседки и тетя Лина. Вот и приучился оглаживаться. — Спокойно, спокойно, — приказал себе сошнин и, воспитанно кашляну, спросил Можно к вам? Наметанным глазом бывшего оперативника он сразу все в кабинете Сороквасовой охватил. Старинная точеная этажерка в углу. Надетая наточенную деревянную пику, горбато висела мокрая, всем в городе примелькавшаяся рыжая шуба. У шубы не было вешалки. За шубой на струганном, но не крашенном стеллаже расставлена литературная продукция объединенного издательства. На переднем плане красовались несколько совсем недурно оформленных рекламно-подарочных книг в ледериновых переплетах. — Раздевайтесь, — кивнула Сараквасова на старый желтый шкаф из толстого теса. — Там вешалок нет, вбиты гвозди. — Садитесь, — указала она на стул напротив себя. И когда Сашнин снял плащ, Октябрина Перфильевна с раздражением бросила перед собой папку, вынув ее чуть ли не из-под подола. Сашнин едва узнал папку со своей рукописью. Сложный творческий путь прошла она с тех пор, как сдал он ее в издательство. Взором, опять же, бывшего оперативника отметил он, что и чайник на нее ставили, и кошка на ней сидела. Кто-то пролил на папку чай. Если чай. Вундеркинды Сороквасовой, у нее трое сыновей от разных творческих производителей, Нарисовали на папке «Голубя мира», «Танк со звездою» и «Самолет». Помнится, он нарочно подбирал и берег пестренькую папочку для первого своего сборника рассказов. Беленькую наклейку в середине сделал. Название, пусть и не очень оригинальное, аккуратно вывел фломастером. «Жизнь всего дороже». В ту пору у него были все основания утверждать это и нес он в издательство папку с чувством неизведанного еще обновления в сердце и жажду жить, творить, быть полезным людям. Так бывает со всеми людьми, воскресшими, выкрапкавшимися из оттуда. Беленькая наклейка сделалась за пять лет серенькой. Кто-то поковырял ее ногтем, может, клей плохой был но праздничное настроение и светлость в сердце. Где все это? Он видел на столе небрежно хранимую рукопись с двумя рецензиями, на ходу написанными бойкими здешними пьяницами-мыслителями, подрабатывающими у Сороквасовой и видевшими милицию, которая отражена была в этой вот пестренькой папке, чаще всего в медвотрезвителе. Сашнин знал, как дорого обходится всякой жизни, Всякому обществу человеческая небрежность. Что-что это усвоил. Накрепко, навсегда. «Нус, значит, дороже всего жизнь», — скривила губы Сороквасова и затянулась сигареткой, окуталась дымом, быстро пролистывая рецензии, все повторяя и повторяя в раздумчивой отстраненности — «Дороже всего! Дороже всего!» Я так думал пять лет назад. «Что вы сказали?» Подняла голову Сороквасова, И Сашнин увидел дряблые щеки, Неряшливо засиненные веки, Неряшливо же с краской Подведенные ресницы и брови. Мелкие черные комочки застряли В уже очерствелых, полувылезших ресницах и бровях одета Сараквасова в удобную одежду, эткую современную бабью спецовку, черную водолазку — не надо часто стирать, джинсовый сарафан поверху — не надо гладить. «Я думал так пять лет тому назад, — Октябрин Перфиливна. А сейчас так не думаете?» Язвительность так и сквозила в облике и словах Сараквасовой — роющиеся в рукописи, словно в капустных отбросах, разочаровались в жизни? — Ещё не совсем. — Вот как! — Интересно, интересно! — Похвально, похвально! — Не совсем, значит. — Да она же забыла рукопись! Она же время выигрывает, чтоб хоть как-то на ходу ознакомиться с ней вновь. Любопытно, как она будет выкручиваться? — Очень любопытно! Сашнин ждал, не отвечая на последний пол редакторши. «Я думаю, разговора длинного у нас не получится, да и ни к чему время тратить. Рукопись в плане. Я тут кое-что поправлю, приведу ваше сочинение в божий вид, отдам художнику. Летом, я полагаю, вы будете держать свое первое печатное детище в руках. Если, конечно, дадут бумагу» если в типографии ничего не стрясется, если не сократят план и т.д. и т.п. Но я вот о чем хотела бы поговорить с вами на будущее. Судя по прессе, вы упорно продолжаете работать, печатаетесь, хотя и нечасто, но злободневно, да и тема-то у вас актуальная — милицейская. «Человеческая, — Октябрина Перфиливна. Что вы сказали?» Ваше право так думать, а если откровенно, до человеческих, тем более общечеловеческих проблем, вам еще ой как далеко, как говорил Гёте, «Уннррайхбар видархиммель» — «высоко и недоступно, как небо». Что-то не встречал Сашнин у великого немецкого поэта подобного высказывания — Видать, Сороквасова в суетности жизни спутала Гёте с кем-то или неточно его процитировала. Вы еще не усвоили толком, что такое фабула, а без нее, извините, ваши милицейские рассказики. микина, микина с обмолоченного зерна. А уж ритм прозы, ее, так сказать, квинтэссенция, это за семью печатями. Есть еще форма вечно обновляющаяся, подвижная форма. — Что такое форма, я знаю. — Что вы сказали? — очнулась Сороквасова. При вдохновенной проповеди она закрыла глаза, насорила пепла на стекло, под которым красовались рисунки ее гениальных детей. Мятая фотография заезжего поэта, повесившегося по пьянке в гостинице три года назад и по этой причине, угодившего в модные Почти святые ряды приставившихся личностей. Пепел насорился на подол сарафана, на стул, на пол, да еще сарафан пепельного цвета, и вся сароквасова вроде бы засыпана пеплом или тленом времени. Я сказал, что знаю форму, носил ее. Я не милицейскую форму имела в виду. Не понял вашей тонкости, извините. Леонид поднялся, чувствуя, что его начинает захлёстывать бешенство. — Если я вам более не нужен, позволь себе откланяться. Да — Да-да, позволяйте, — чуть смешалась Сороквасова и перешла на деловой тон. — Аванс вам в бухгалтерии выпишут. Сразу 60 процентов, но с деньгами у нас, как всегда, плохо. — Спасибо, я получаю пенсию, мне хватает. — Пенсию? В 40 лет? — — Мне 42 два, — Октябрин Перфильевна. — Какой же это возраст для мужчины? Как и всякое вечно раздраженное существо женского рода, Сараквасова спохватилась, завиляла хвостом, пробовала сменить язвительность тона на полушутливую доверительность. Но сошнин не принял перемен в ее тоне, раскланялся, выбрел в полутёмный коридор. «Я подержу дверь открытой, чтобы вы не убились!» — крикнула вслед Сараквасова. Сашнин ей не ответил. Вышел на крыльцо, постоял под козырьком, украшенным по ободку старинными деревянными кружевами. И они скучающими рукосуями, будто ржаные пряники. Подняв воротник утепленного милицейского плаща, Леонид втянул голову в плечи и шагнул под бесшумную наволочь, словно в провальную пустыню. Он зашел в местный бар, где постоянные клиенты встретили его одобрительным гулом, взял рюмку коньяку, выпил ее махом и вышел вон, чувствуя, как черствеет во рту и теплеет в груди. Жжение в плече как бы стиралось теплотою. Ну, а к боли в ноге он как будто привык. Пожалуй, что просто примирился с нею. «Может, еще выпить?» «Нет, не надо», — решил он. «Давно не занимался этим делом. Еще захмелею». Он шел по родному городу. Из-под козырька мокрой кепки, как приучила служба, Привычно отмечал, что делалось вокруг, что стояло, шло, ехало. Гололедица притормозила не только движение, но и самая жизнь. Люди сидели по домам, работать предпочитали под крышей. Сверху лило, хлюпало всюду, текло. Вода бежала не ручьями, не речками, как-то бесцветно, сплошно плоско, неорганизованно. Лежала, кружилась, переливалась из лужи в лужу и щели в щель. Всюду обнажился прикрытый было мусор, бумага, окурки, раскисшие коробки, трепыхающиеся на ветру целлофан. На черных липах, на серых тополях лепились вороны и галки. Их шевелило. Иную птицу роняла ветром, и она тут же, слепой и тяжело цеплялась за ветку, сонно, со старческим ворчанием мостилась на нее и, словно подавившись косточкой, клёкнув, смолкала. И мысли сошнена под стать погоде медленно, загустела, едва шевелились в голове. Не текли, не бежали, а вот именно вяло шевелились — И в этом шевелении ни света дальнего, ни мечты. Одна лишь тревога, одна забота — как дальше жить? Ему было совершенно ясно. В милиции он отслужил, отвоевался навсегда. Привычная линия, накатанная, одноколейная, «Истребляй зло, борись с преступниками, обеспечивай покой людям» Разом, как железнодорожный тупик, возле которого он вырос и отыграл детство свое в железнодорожника, оборвалась. Рельсы кончились, шпалы их связующие кончились. Дальше никакого направления, никакого пути нет. Дальше вся земля, сразу, за тупиком. Иди во все стороны, или вертись на месте». Или сядь на последнюю в тупике, Истрескавшуюся от времени, Уже и нелипкую от пропитки, В выветренную шпалу, И, погрузившись в раздумье, Дремли или ори весь голос. Сяду я за стол, да подумаю, Как на свете жить одинокому. Как на свете жить одинокому? Трудно на свете жить Беспривычной службы, Без работы, даже без казённой амуниции и столовой, надо даже ободежонке и еде хлопотать. Где-то стирать, гладить, варить, посуду мыть. Но не это. Не это главное. Главное как быть, дыжить да среди народа, который делился долгое время на преступный мир и не преступный мир. Преступный Он все же привычен и однолик. А этот? Каков он в пестроте своей, В скопище, суете и постоянном движении? Куда? Зачем? Какие у него намерения? Каков норов? Братцы, возьмите меня, пустите к себе! — хотелось закричать Сашнину сперва вроде бы в шутку, Поёрничать привычно, да вот закончилась игра. И обнаружилась, подступила вплотную житуха, будни её. Ах, какие они будни у людей будничные! Сашнин хотел зайти на рынок, купить яблок. Но возле ворот рынка с перекосившимися фанерными буквами на дуге «Добро пожаловать» горячилась и привязывалась к прохожим пьяная женщина по прозванию Урна. За беззубый, чёрный и грязный рот получила прозвище. Уже и не женщина, какое-то обособленное существо со слепой полубезумной тягой к пьянству и безобразиям. Была у неё семья, муж, дети. Пела она в самодеятельности железнодорожного дыка под Мордасову. Всё пропела все потеряла, сделалась позорной достопримечательностью города Вейска. В милицию ее уже не брали, даже в приемнике распределителя УВД, который в народе зовется бечевником, а в старые грубые времена звался тюрьмой для бродяг, не держали, из вытрезвителя гнали, в дом престарелых не принимали, потому что она была старой лишь на вид. Вела она себя в общественных местах равно стыдно, с наглым и мстительным ко всем вызовам. С невозможно и нечем бороться. Она хоть и валялась на улице, спала по чердакам и на скамейках, не умирала и не замерзала. Ах, мой веселый смех! Всегда имел успех. Хрипло орала урна, и моросью, стылой пространственностью, не вбирала ее голоса. Природа как бы отделяла, отталкивала от себя свое исчадье. Сашнин прошел рынок и урну стороной. Всё так же текло, плыло, сочилось мозглой пустотой по земле, по небу, и не было конца серому свету, серой земле, серой тоске. И вдруг посреди этой беспросветной серой планеты произошло оживление. Послышались говор, смех, на перекрестке испуганно кхекнула машина. По широкой, осенью лишь размеченной улице, точнее по проспекту Мира, по самой его середке, По белым пунктирам разметки неспешно следовала пегая лошадь с хомутом на шее изредка охлёстываясь мокрым, форсисто подстриженным хвостом. Лошадь знала правила движения и цокла подковами, как модницы импортными сапожками, по самой, что ни на есть нейтральной полосе. И сама лошадь, и сбруя на ней были прибраны, ухожены. Животное совершенно не обращало ни на кого и ни на что внимания, неспешно топая по своим делам. Народ единодушно провожал лошадь глазами, светлел лицами, улыбался, сыпал во след коняги реплики. «Наладила от скупого хозяина!» «Сама пошла сдаваться на колбасу!» «Не, вытрезвитель, там теплее, нежели в конюшне!» Ничего подобного. Идет докладывать супружнице лаври казака насчет его местонахождения. Сашнин тоже заулыбался из-под воротника. Проводил лошадь взглядом. Она шла по направлению к пивзаводу. Там ее конюшня. Хозяин ее, коновозчик пивзавода, лаври казаков, в народе лаври казак, старый гвардеец из корпуса генерала Белова, Кавалер трёх орденов славы и ещё многих боевых орденов и медалей развёз по точкам ситро и прочие безалкогольные напитки, подзасел с мужичками на постоянной точке в буфете Созонтьевской бани, потолковать о прошлых боевых походах, о современных городских порядках, про лютость баб и бесхарактерность мужиков. Лошадь же разумную свою... Чтоб не мокло и не дрогло животное под небом, Пустил своим ходом на пивзавод. Вся вейская милиция, да и не только она, Все коренные жители вейска знали, Где стоит пивзаводская телега, Там ведет беседы и отдыхает лавря казак. А лошадь у него ученая, самостоятельная, Все понимает и пропасть себе не даст. Вот уж и сместилось что-то в душе. И погода дурная не так уж гнетуща, — порешил Сашнин. Привыкнуть пора. Родился здесь, в гнилом углу России. А посещение издательства, разговор с Сороквасовой. Да шут с ней. Ну, дура. Ну, уберут ее когда-нибудь. Книжка ж и в самом деле не ахти первая, наивная, шибко замученная подражательностью, да и устарела она за пять лет. Следующее надо делать лучше, чтобы издавать помимо Сараквасовой, может, и в самой Москве. Сашнин купил в гастрономе батон, банку болгарского компота, бутылку молока, курицу — Если это скорбно зажмуренное, истиня голое существо, прямо из шеи которого, казалось, торчало много лап, можно назвать курицей. Но цена прямо-таки гусиная. Однако и это не предмет для досады. Суп у вермишельного сварит, хлебнет горяченького, и, глядишь, после сытного обеда по закону Архимеда под монотонную капель из батареи, под стук старых настенных часов — Не забыть бы завести. Под шлепанье дождя полтора-два часа почитает всласть. Потом соснёт и на всю ночь за стол творить. Ну, творить не творить, но все же жить в каком-то обособленном, своим воображением созданном мире. Жил Сашнин в новом железнодорожном микрорайоне, но в старом двухэтажном деревянном доме, под номером семь, который забыли снести. После забытье узаконили, подцепили дом к магистрали с теплой водой, к газу, к сточным трубам, построенный в тридцатых годах по нехитрому архитектурному проекту с внутренней лестницей, делящей дом надвое, с острым шалашком над входом, где была когда-то застекленная рама, чуть желтой по наружным стенам и бурой по крыше, Дом скромно жмурился и покорно уходил в землю между глухими торцами двух панельных сооружений. Достопримечательность, путевая веха, память детства и добрый приют людей. Жители современного микрорайона ориентировали приезжих людей и себя по нему, деревянному пролетарскому строению. Как пойдешь мимо желтого домика? Сашнин любил родной свой дом или жалел, не понять. Наверное, и любил, и жалел, потому что в нем вырос и никаких других домов не знал, нигде, кроме общежитий, не живал. Отец его воевал в кавалерии и тоже в корпусе Белова вместе с лаврей-казаком. Лавря рядовым, отец ком-взвода. С войны отец не вернулся, погиб во время рейда кавкорпуса по тылам врага. Мать работала в технической конторе станции Вейск в большой плоской полутемной комнате и жила вместе с сестрой в этом вот домике в квартире номер 4 на втором этаже. Квартира состояла из двух квадратных комнаток и кухни. Два окна одной комнатки выходили на железнодорожную линию, два окна другой комнатки во двор. Квартиру когда-то дали молодой семье железнодорожников. Сестра мамы его, сошнена тетка, приехала из деревни возиться с ним. Он ее помнил и знал больше матери от того, что в войну всех конторских часто наряжали разгружать вагоны на снегоборьбу, на уборку урожая в колхозы. Дома мать бывала редко. За войну надорвалась, на исходе войны тяжело простудилась, заболела и умерла. Они остались вдвоем с теткой Липой, которую лёня ошибившись еще в раннем возрасте, назвал Линой, да так Линой она и закрепилась в его памяти. Тетка Лина пошла по стопам сестры и заняла ее место в технической конторе. Жили они, как и все честные люди их поселка, соседством, картофельным участком, за городом, от получки до получки дотягивали с трудом. Иногда если случалось справить обнову или погулять в праздник и не дотягивали. Тетка замуж не выходила и не пробовала выходить, повторяя: « У меня Лёня, Но погулять широко, по-деревенски шумно, с песнями, переплясами, визгом, любила. Кто, что сотворил с этой чистой бедной женщиной? Время, люди, поветрие. Пожалуй, что и то, и другое, и третье. В той же конторе, на той же станции она перешла за отдельный стол за перегородку. Потом ее перевели аж на гору в коммерческий отдел вейского отделения дороги. Начала тетя Лина приносить домой деньги, вино, продукты. Сделалась взвинченно веселой. Запаздывала домой с работы, пробовала форсить, подкрашиваться. — Ох, Ленька, Ленька, пропаду я, и ты пропадешь. Тетке звонили кавалеры. — Попаду Лёнька бывало возьмёт трубку и не здороваясь, грубо спрашивает: "Кого надо?" "Липу?" "Нету у нас такой." "Как-то нет. Нет и всё." Тётя скрибнёт по трубке лапкой: "Мне это, мне." "Ах, вам тётю Лину, так бы и сказали. Да, пожалуйста, всегда пожалуйста." И не сразу, а, в тетю, передаст ей трубку. Та ее в горсточку зажмет. «Зачем звонишь? Я же говорила, потом, потом, потом. Когда, когда?» И смех, и грех. Опыта-то никакого возьмет и проболтается, когда лёня в школу уйдет. лёня уже подросток, с гонором уже. «Я и сейчас могу идти. На «Насколько, подскажи, ебу сделано?» Дануть тебя, Леня!» — пряча глаза зардеется тетка. «Из конторы звонят, а ты, бог, вещь что?» Он ее усмешкой разил и взглядом презрительным испепелял, особо, когда тётя Лина забывалась. Отставит стоптанный тапочек, переплетёт ногу ногой, вытянет на носочке — Эдкая фифа-десятиклассница в общественном автомате глазки показывает и ди-ди-ди-ди-ди-ди. как раз пол мести надо, и он обязательно веником ножку тете поправит, на место ее водворит или дурашливо запоет ломким басом «Уймитесь, волнение страсти!» Всю жизнь добрая женщина с ним и для него жила. Как же он мог ею с кем-то делиться? Современный же мальчик, эгоист же! Возле здания областного управления внутренних дел, облицованного почему-то керамической плиткой, завезенный аж Скорпат, но красивей от этого не ставшего, даже как бы еще более помрачневшего, В «Волге» вишневого цвета, навалившись на дверь, дремал шофер Ванька Стрегалев в кожанке и кроличьей шапке. Тоже очень интересный человек. Он мог в машине просидеть сутки, не читая, о чем-то медленно думая. Сошнину доводилось вместе с работниками УВД, дядей Пашей и его другом, старцем Аристархом Капустиным, ездить на рыбалку. И многие даже чувство неловкости испытывали от того, что молодой парень с бакенбардами сидит целый день в машине и ждет рыбаков. Ты бы хоть почитал, Ваня, журналы, газетки или книгу. А че их читать-то? Че от их толку? Скажет Ваня, сладко зевнет и платонически передернется. Вон и дядя Паша. Он всегда метет и скребет. Снегу нет — Смыло, так он воду метет, за ворота у вского двора ее выгоняет, на улицу. Мести и долбить — это не самоглавнейшее для дяди Паши действие. Был он совершенно помешанным рыбаком и болельщиком хоккея. Дворником пошел ради достижения своей цели. Человек не пьющий, но выпивающий. На хоккей и на рыбалку дядя Паша, чтобы не разорять пенсию, не рвать ее на части, прирабатывал дворницкой метлой на свои расходы. Пенсию же отдавал в надежные руки жены. Та каждый раз с расчетом и выговором выдавала ему воскресные. — это тебе, Паша, петерик на рыбалку, ед тебе, трояк, на хоккей твой клятый. В УВД держалось еще несколько лошадей и маленькая конюшня, которую ведал дяди Пашин друг, старец Аристарх Капустин. Вдвоем они подкопали родную милицию, дошли до горячих труб, до теплоцентрали, проложенной в здание УВД, навалили на эти трубы конского назма, земли, перегноя, замаскировали сверху плитами шифера, и таких червей плодили круглый год в подкопе, что за наживку их брали на любой транспорт, даже начальственный. С начальством дядя Паша и старица Аристарх Капустин ездить не любили. Они уставали от начальства и от жен в повседневной жизни, хотели на природе быть совершенно свободными, отдохнуть, забыться от тех и от других. Старики выходили в четыре часа на улицу, становились на перекрестке, опершись на пешни, И скоро машина, чаще всего кузовная, накрытая брезентом или ящиком из фанеры, притормаживала и как бы слизывала их с асфальта. чьи то руки подхватывали стариков, совали их за спины в гущу народа. « А, паша, а, Аристаша, живы еще! раздавались возгласы, и с этого момента бывалые рыбаки, попав в родную стихию, распускались телом и душой, говорили о своем и со своими. У дяди Паши вся правая кисть была в белых шрамах, и к этим дяде Пашиным шрамам рыбаки, да и не одни только рыбаки, но и остальная общественность города, относились, быть может, еще почтительней, чем к его боевым ранениям. Массовый рыбак подвержен психозу. Он волнами плещется по водоему, долбит, вертит, ругается, вспоминает прежние рыбалки, клянет прогресс, погубивший рыбу, сожалеет о том, что не поехал на другой водоем. Не такой рыбак дядя Паша. Он припадает к одному местечку и ждет милостей от природы хотя и мастер в рыбалке не последний. Худо-бедно ушицу всегда привозит. Случалось и полную шарманку ящик, мешок и рубаху нижнюю, по рукавам ее завязавши, набивал рыбой дядя Паша. Все тогда управление уху хлебало, особенно низовой аппарат. Всех наделял рыбой дядя Паша. Старец Аристарх Капустин, тот по прижимостей, Тот рыбку вялил межурам в своей квартире. Затем, набивши карманы сушенкой, являлся в буфет с озонтьевской бани, стучал рыбкой по столу и всегда находились охотники потискать зубами солененькое и поили старца Аристарха Капустина дармовым пивом. Про дядю Пашу рассказывали каверзную небыль, которой он и сам, однако, одобрительно посмеивался. Будто припал он к лунке, но всякий мимо проходящий рыбак пристает, как клёв! Молчит дядя Паша, не отвечает. Его тормошат и тормошат. Не выдержал дядя Паша, выплюнул из-за щеки живых червяков и заругался. «Всю наживку с вами заморозишь!» Верного связчика его, старца Аристарха Капустина, одной весной подхватила прихоть поиска. Вечером хлынула большая, втекающая в светлое озеро река, поломала, наторосила лед, мутной кормной волной подпятила рыбу к середине озера. Сказывали, с вечера, почти в темноте уже, начал брать сам матерый судак. И местные рыбаки крепко обрыбились. Но к утру граница мутной воды сместилась, и куда-то еще дальше отпятилась рыба. А куда? Озеро светлое в ширину 15 верст, в длину 70 Шипел на связчика Аристарха Капустина дядя Паша. — Нишкни, сиди, то-то она будет. Но где там? Лукавый понес старца Аристарха Капустина, как метляка по озеру. Полдня злился на арестарха Капустина дядя Паша, дёргал лудочками сорожонку, случался крепенький окунёк, два раза на ходу цеплялась за рыбёшку и рвала лески щучонка. Дядя Паш спустил под лёд блесну, подразнил щучонку и вывернул её наверх. Не балуй! Вот она, хищница подводного мира, плещется на вешнем льду, аж брызги летят. В пасти у нее обрывки тонких лесок с мормышками, словно вставными, блескучими зубами украшена наглая пасть. Дядя Паша не вынает мормышки. Пусть попомнит фулюганка как разорять малоимущих рыбаков. К полудню из разверстых врат притихшего монастыря, хотя и с обветшалыми, но нетленными башенками, имеющего у въезда скромную вывеску «Школа-интернат», Вышли и притащились на озеро два отрока, два братца, Антон и Санька, 9 и двенадцати лет. Сбегли они с последних уроков, догадался дядь Паша. Но не осудил мальцов. Учиться им еще долго, может, всю жизнь. Весенняя же рыбалка — праздничная пора. Мелькнет — не заметишь. Большую в тот день драму пережили вместе с дядей Пашей отроки. Только-только уселись парни под людочек, как у одного из них взялась и сошла уже в лунке крупная рыбина. Сошла у младшенького, он горько заплакал. — Ничего, ничего, парняга! — напряженным шептом утешал его дядя Паша. — Будет наша, никуда не денется. На тебе конфетку и шокрендель городской с маком. Дядь Паша всё предчувствовал и рассчитал. К полудню, к мутной воде, где кормится планктоном сниток и другая мелкая рыбёшка, озеро ещё дальше протолкнётся река, пронесёт муть и подвалит на охоту крупный хычник. Отряды рыбаков, зверски бухающие пешнями, грохающие сапогами, оглашающие окрестности матом, Ее пугливую чуткую рыбу, не переносящую отборного мата, отгонят в нейтральную полосу. Стало быть, сюда вот, где вместе с отроками с самого раннего утра, не сказав ни единого бранного слова, терпит и ждет ее дядя Паша. И расчет его стратегический полностью подтвердился. Терпение его и скромность в выражениях были вознаграждены. Три судака весом по кило лежали на льду и скорбно глазели в небо оловянными зрачками. Да еще самые, конечно, крупные два судака сошли. Но кто радовал независливое сердце дяди Паши, так это малые рыбаки — отроки Антон и Санька. Они тоже достали по два судака на свои утильные, из оружейного патрона склепанные блесны. Младшенький кричал, смеялся, снова и снова рассказывал о том, как клюнуло, как он попёр. Дядя Паша растроганно его поощрял. «Ну вот, а ты плакать. В жизни завсегда так. То клюет, то не клюет». Тут и случилось такое — что в смятение ввело не только рыбаков, но почти все приозерное население, да и часть города Вейска сотрясло героическое событие. Снедаемый сатаной, рыбацким ли дьяволом, дядя Паша, чтобы не стучать пешней, сдвинулся на ребячьи лунки, просверленные ледорубом, и только опустил свою знаменитую, под излаженную блесну, Как ее пробным толчком щипнула затем долбау да так что он уж какой опытный рыбак едва удержал в руке удочку долбауло надавила повело в глыбь озерных вод судачина на 7 килограммов и 57 граммов это было потом с аптекарской точностью вывешено, застрял в узкой лунке Дядя Паша, плюхнувшись на брюхо, сунул руку в лунку и зажал рыбину под жабры. «Бей — Бей! — скомандовал он отроком, мотая головой на пешню. Старший отрок прыгнул, схватил пешню, замахнулся и замер. — Как бей? А рука? И тогда закалённый фронтовик, бешено вращая глазами, гаркнул. — А как на войне? И бедовый парнишка, заранее вспотев, Начал раздалбливать лунку. Скоро лунку прошило красными ниточками крови. «Вправо, лево, в заступ, в заступ бери, в заступ! Леску не обрежь!» — командовал дядя Паша. Полная лунка крови была, когда дядя Паша вынул из воды и бросил на лед уже вялое тело рыбины. И тут же, взбрыкнув корёженными ревматизмом ногами, Заплясал, заорал дядя Паша, да скоро опомнился и, чакая зубами, отворил шарманку, сунул ребятам флягу с водкой, приказал растирать занемелую руку, обезвреживать раны. Два дня подряд во дворе УВД шла демонстрация, в центре которой перевязанный дядя Паша разводил руками, тряс, дергал, выводил, бросал, орал, прыгал... Бел. Сашнин, глядя на все это в окошко, сожалел, что не владеет камерой. Это было бы величайшее кино. На третий день начальник хозчасти отправил дядю Пашу в санупор, где рыбаку дали бюллетень с пометкой бытовая травма, то есть неоплачиваемый. Ну тут уж все сотрудники поднялись в защиту героя, звонили в санупор, был здрав и добились справедливости бытовая травма была переправлена на боевую коммерческий отдел пересудили и пересадили разом тетя лина травилась ее спасли и после суда отправили в исправительно трудовую колонию срок ей дали короткий но мук и позора тетка и лёня вместе с ней пережили много он уже учился в областной спецшколе у вд Тетка настояла. Обмундирование бесплатное, питание, догляд и работа в защиту справедливости. Она чувствовала, догадался он потом, что ей не сдобровать и хотела устроить дитятю попрочнее. Из спецшколы Сашнина чуть было не помели. Конторские служащие, жители седьмого и соседних домов, на глазах которых он рос, но главное — однополчанин и друг отца, Лавря-казак походатайствовали за него. Лавря-казак подстригся, надеколонился, почистил штиблеты, обрядился в новый костюм, к борту Коева прицепил ордена славы и еще два ряда орденов, и во всем параде двинул к начальнику областного управления внутренних дел, где имел долгую беседу. Потом Лавря-казак запряг свою верную лошадку И они вдвоем с лёней ездили на торф попроведать тетю Лину. Она бухнулась на колени перед боевым фронтовиком, и племянник ее, будущий страж порядка, отвернувшись, глотал слезы и клялся про себя беспощадно бороться с преступностью, особо с теми, кто совращает, сбивает с пути невинных людей, калечит им судьбы и души. Тетю Лину освободили по амнистии. Она поступила работать в химчистку, приорабатывала дома стиркой и все жалась по углам, старалась днем не показываться на люди, говорила тихо. И когда умерла, то Лене казалось, и в домовине она старалась сжаться, прятала от людей глаза и руки, изъеденные химикалиями и мылом, под ластами кружевной черной накидки. Еще до кончины тети Лины Сашнин, Окончил спецшколу, поработал в отдалённом Хайловском районе участковым, оттуда и привёз жену. Тётя Лина успела маленько порадоваться Лёниному устройству, понянчилась с его дочкой Светой, которую считала внучкой, и когда стала умирать, всё сожалела, что не успела дотянуть внучку до школы, не поставила её на крепкие ноги, мало, совсем мало помогла молодым». «Ах, эти молодые, удалые, гривачи мои!» Хорошо бы для них сделать отступление в самой гуманной Конституции, отдельным указом ввести порку. Молодого — принародно, среди широкой площади порола молодая, а молодую — молодой. После смерти тети Лины перешли сошнины небольшой и совсем не спаянной ячейкой на руки другой, не менее надежной тетки по имени Граня, по фамилии Мезенцева, которая никакой теткой сошниным не доводилась, а являлась родней всех угнетенных и осиротевших возле железной дороги народов, нуждающихся в догляде, участии и трудоустройстве. Тетя Граня работала стрелочницей на маневровой горке и прилегающих к ней путях. Стрелочная будка — стояла почти на выносе со станции, на задах ее. Был тут построенный и давно покинутый тупик с двумя деревянными тумбами, заросший бурьяном. Лежало под откосом несколько ржавых колесных пар, скелет двухосного вагона, кем-то и когда-то разгруженный штабель круглого леса, который тетка Граня никому растаскивать не давала и много лет, пока лес не подгнил, ждала потребителя. Да так и не дождавшись, Стала ножовкой отпиливать от бревен короткие чурбаки, и ребята, стадом обретавшиеся возле стрелочного поста, на этих чурбаках сидели, катались, строили из них паровоз. Никогда не имевшая своих детей, тетя Граня и не обладала учеными способностями детского воспитателя. Она детей просто любила, никого не выделяла, никого не била, не ругала, обращалась с ребятишками, как со взрослыми, Угадывала и укращала их нравы и характеры, не прилагая к тому никаких талантов, тонкостей и педагогического характера, на которых так долго настаивает нравоучительная современная печать. Возле тети Грани просто росли мужики и бабы. Набирались сил, железнодорожного опыта, смекалки, проходили трудовую закалку. Закуток со стрелочной будкой многим ребятам, в том числе и Лене Сашнину, был и детсадом, и площадкой для игр, и школой труда, кому и дом родной заменял. Здесь царил дух трудолюбия и братства. Будущие граждане советской державы с самой большой протяженностью железных дорог, неспособные еще к самой ответственной на транспорте движенческой работе, заколачивали костыли, Стелили шпалы, свинчивали и развинчивали в тупике гайки, гребли горстями насыпь полотна. Движенцы махали флажком, дудели в дудку, помогали тете Грани перебрасывать стрелочный балансир, таскать и устанавливать на путях тормозные башмаки, вели учет железнодорожного инвентаря, мели возле будки землю, летами садили и поливали цветки-ноготки, красные маки и живучие маргаритки. Совсем малых, морающих пеленки и неспособных еще к строгой железнодорожной дисциплине и труду, тетя Граня не принимала на работу, не было у нее в будке для них условий. Муж тети Грани — Чича Мезенцев. Откуда, почему взялось такое имя, Сашнин так никогда и не дознался. Работал кочегаром при железнодорожном доме культуры. Из кочегарки вылезал на революционные праздники, да еще на Рождество, Пасху и воздвижение поскольку где-то в воздвиженские сроки у Чичи был день рождения. Тетя Граня работала через сутки по 12 часов с двумя выходными в конце недели как движенец и стала быть ответственной на железной дороге человек. Она уносила мужу в кочегарку на сутки еду и неизменно пол-литра водки. По городу Вейску ходил анекдот, пущенный лаврей казаком, будто Чича до того закочегарился, что спутал зиму с летом. К нему в жаркое подземелье спустилась заполыханная делегация самодеятельного местного балета. — Чича, туды твою ростуды Какой месяц на дворе? — Х февраль навроди. «Да июнь, конец июня, а ты жаришь и жаришь, аж партнерши из рук высклезают!» Лёня, как и все парни Желдор-поселка, готовился в машинисты. Ел с братвой печеную картошку, горькие яблоки, то есть лук с солью, пил дешевый малиновый чай прямо из горлышка тети Граниного медного чайника. Ему нравилось пить из чайника — И до сестой привычкой пить чай из рожка он не расставался, что также приводило к конфликтам в семье. Однажды остыли батареи в железнодорожном доме культуры, и труба, коптившая небо и парк культуры и отдыха, что был по соседству с ним, резко обозначилась на фоне известской беленой тыльной стены дома культуры. Стыдно обнажилась задняя часть помещения — Будто изработанная костлявая женщина разболоклась на сочинском курортном берегу. Что-то неладное сделалось в округе. Какая-то привычная деталь выпала из пейзажа города Вейска. Дым над трубой истаньшился и, наконец, перестал сочиться совсем. Исяк Чича. Пал на боевом посту, как писалось в железнодорожной газете «Сталинская путевка», В заметке «Беззаветный труженик». Из заметки люди узнали, что был когда-то Чича красным партизаном, имел боевой орден и трудовой значок отличия «Ударнику труда», заработанный в кочегарке. После похорон Чичи тетя Граня какое-то время пребывала в полусне. Ходила медленно, в грязных спецодежных ботинках, глаза свои яркие, черные, в которых даже зрачков не было видно, затеняла деревенским платочком, надеваемым наперекор с железнодорожным правилам даже на работе. Машинисты, составители поездов, сцепщики и кондукторы, уважая человеческую скорбь, не указывали ей на нарушение. Но не ходит беда одна. Скатящиеся по маневровой горке платформы Вылетела плохо закрепленная Горбылина и ударила тетю Граню по голове. Слышал бы тот разгильдя и пьяница, что неряшливо закрутил проволоку, крепя пиломатериал на платформе «Детский крик» в закоулке станции Вейск. Видел бы, как артелька малышей детсадовского возраста пыталась стащить с рельсов окровавленную женщину. Он бы всю жизнь замаливал грехи. Сам справлял бы дело как следует и другим наказал бы работать ладом. Тётя Граня вышла из больницы, по куричью косо держа голову. Зрение у нее сяло и двоилось. Для работы на железной дороге, тем более самой ответственной, движенческой, она сделалась негодной. На сбережения, оставшиеся от мужа, который никуда и ни на что свою зарплату не расходовал, купила тетя Граня в железнодорожном поселке маленький домик с пристройкой во дворе. Домик стоял сразу же за тупиком, возле которого работала когда-то тетя Граня, и давно уж его подсмотрела у станционного плотника, мечтавшего податься на золотые прииски аж в Магадан. В доме тети Грани скоро появилась живность подрезанная на путях собака Варька, ворона с перебитым крылом Марфа, петух с выбитым глазом Ундур, безхвостая кошка Улька. Перед самой войной тетя Граня привезла в вагоне из родной вятской деревни Нетель и попросила племянника, сочинявшего стишки подзаборного и походного свойства и его приятелей, придумать название симпатичной скотине. Ничего путного шпана железнодорожного посёлка придумать не могла. Одни только неприличные прозвище лезли ей в голову. И осталась Нетель с именем родного села Варакушкой. С ним в коровы перешла, да и век свой достославный изжила. В войну тётя Граня жила коровой. С утра до вечера она таскала с лесопилки в узлом завязанном куске холстины жёлтые опилки на подстилку корове. Жала бурьян по обочинам дороге и траву по берегам реки Вейки. Нигде никакого покоса у неё не было, и всё-таки она запасала сена на всю зиму. Воракушка её всегда даилась отменно. Была ласковой, всё понимающей, можно сказать, патриотической коровой. Большую часть удоя тётя Граня уносила в ближайший госпиталь, раненым, поила молоком ребятишек, теперь уж в домике её всё так же густо обретающихся. Брали у тёти Грани молоко соседи, железнодорожники, а также эвакуированные. На вырученные за молоко деньги тётя Грани выкупала по карточкам хлеб и молотильный сбой или мекину в ближнем колхозе для пойла корови. Телёнков от варакушки, дорастив до того, чтобы можно было отнять их от матери, Тётя Граня за верёвочку водила в госпиталь. После войны и ликвидации госпиталя она какое-то время носила молоко в железнодорожную больницу. После и корову туда отвела. Начали сдавать ноги, раздула суставы на руках. Силы покидали тётю Граню. И самую её увезли в железнодорожную больницу. Чуть там отлежавшись, тётя Граня принялась мыть туалеты и коридоры, латать и гладить больничное бельё и осталась нянькой в детском отделении больницы. Когда и кому продала она свой домик возле тупика или его сломали, расширяя маневровую площадь станции, Леонид не знал. Он в ту пору работал в Хайловске, увлекся службой, спортом, женщиной, да и подзабыл про тетю Граню.